Решетчатую колонну трансгресса в центре холла он обошел на изрядном расстоянии. Осмотрел колодцы лифтов, вроде бы целы, но заходить не стал. Оставалось еще два коридора, и каждый мог привести к цели, на лестничную клетку. А там подняться на четвертый этаж будет несложно. Но второй коридор отсутствовал вовсе. Павел поворочил прожектором. Луч света вяз в чернильном мраке без единого проблеска. Пустота да и только. Космический вакуум. Ощущение опасности стало острей. Сами собой напряглись мышцы тела. Захотелось спрятаться под надежной защитой корабельной обшивки. Стереотип космонавта, привыкшего мыслить категориями космической спасательной службы. Павел аккуратно прикрыл дверь, Отошел и облегченно вздохнул. Собрался было отдохнуть и перекусить, но звук лопнувшей струны заставил его пить и есть на ходу. Торопясь проглотил несколько глотков витаминизированного желе, запил брусничным соком и спрятал мундштук пищеблока. Последний коридор был нормальным на вид. Прямоугольного сечения, сизый, в голубых разводах сырости он исправно, без сюрпризов, вывел инспектора к лестничной клетке. Но стоило посветить в проем двери, ведущей на лестницу, как сразу стало ясно, что пройти наверх не удастся и здесь. Вместо лестничного пролета взору предстала круглая труба, уходящая вверх метров на сто,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 Коридор был пуст, но ощущение взгляда не исчезало, только ослабело. Из холла донесся тихий, отчетливый хруст и треск. Кто-то шагал по битой пластмассе. Павел в несколько прыжков преодолел коридор, выскочил в вестибюль. Прожекторный конус выхватил из тьмы знакомый ажурный цилиндр. Пустые стены, гладкий пол. Никого.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 Планета больше всего походила на Меркурий. «Понятно», — сказал Павел, пытаясь разглядеть планету подробней. «Вечная тебе память. Туда мне тоже не надо. Далеко. Хорошо, если это Меркурий. А если иная звездная система, да еще не имеющая станции метро?» М Да. Прав был голос. «Это действительно перекресток пространств».